Глава одиннадцатая. Вороватый шнырь выходит, горный народ заходит. «Бородаши идут», — сказал Скарсник. Я был истощен к этому моменту. Длинный бросок к восьми пикам и страх сильно сказались на мне, но я все еще писал. Я чувствовал, как перо было крепко сжато в моей руке, но было чувство, будто рука не принадлежала мне или работала по собственной воле, будто там и народный организм, подсаженный мне в руку. Я выпил первую бутылку вина, принесли другую. Я изгадил свои штаны, потому что не посмел просить о горшке, дабы справить нужду, а мой кишечник все еще не слушался меня. Но несмотря на это и сквозняк наверху высокого насеста Скарсника, огонь и тепло вина пробрали меня до костей. В моем сне раньше не было опасности, но сейчас усни я, и это значило бы мою смерть. Скарсник был царственным гоблином и по-своему более могущественным и благородным, чем некоторые из имперских лордов, которых я знал. И все же он все еще был гоблином. «Увы и ах, как мы похожи, но все же такие разные. В его жизни я мог провести параллели со своей. Он, как и я, был возвышен своими талантами среди своих родичей. Мало кто его понимал, многие его оскорбляли, как и меня, не понимали и поносили». Вначале я ругал себя за такие фантазии, но по ходу его истории, рассказа, как его изгнали от его людей, я увидел, что судьба или странные жестокие боги орков сговорились, чтобы свести нас вместе. Не было ни малейшей вероятности нашей встречи, вообще никакой. В этом я остаюсь уверен. Бородаши идут. Вот что он сказал. И я тоже сам видел это собственными глазами. «Огни в ночи. Они делают, ну, ты знаешь, шелк-шелк, вспых-вспых, разговоры на расстоянии. Я разобрал это еще давно. Я знаю, что они говорили. Оно все тут. Я где-то его записал». Скорсник дернул за угол кучу пергаментов на низком столике. «Пытался научить моих баб этому. Но разве не могут? Морковы-боляки. Не, они не могут. Недоумки». Он на какое-то время принялся бормотать себе под нос на смеси языков, помешал вино своим длинным, украшенным драгоценностями пальцем, напился и начал скатываться в сентиментальность. «Бородаши, бородатые типы, конечно, он имел в виду мудрил. Я не знал, насколько они были близко, на мое счастье. Как я говорю, я особенный, а как по-другому объяснить всё это?» Он осмотрел свой обширный тронный зал, как будто видел его в первый раз. Его глаза расширились от удивления при взгляде на сияющие звезды, встроенные в каменную твердь древними гномами. Его лицо изобразило недоумение, когда он посмотрел на коптящий гоблинский город, разросшийся, как пятно грязи на чистом полу, удрученный гнусностью своего королевства. Он заворчал. Его ловкие руки игрались с кубком, вращая его вперед-назад, вперед-назад, пока он смотрел мимо меня, заглядывая глубоко в прошлое, недоступное моему пониманию. «Я должен был встретиться со Скрикритом. Он был доволен моей работой. Я отдал ему голову, он отдал мне шаман Уж всё пошло по плану. Усё. И затем этот скрытный нот рук раскрыл меня, не так ли?» «Они ждали, когда я вернусь. Он и другой парень, один из ребят Таркета, скрытный прощелыга, вымазался весь в масле ночного сквига, чернее черного и вонючее, чем жевательный сквик. Мои шноты и сквиговые щейки и мои парни никогда бы не увидели или не унюхали бы его. Он был скрытным типом. Он так и точил на меня зуб, а я и знать не знал. Он, должно быть, реально отчаялся. Ночные сквиги смердят очень стрёмно». От этого запаха в жизни не избавиться, знал? Останется с тобой навсегда. Скарсник сильно засопел. Он стоит там, дрожа и заляпывая вонючими чернилами все вокруг, и показывает пальцем. Я видеть его, босс, я видеть его. Он был там, говорил с крысками, он торговал с ними, нашими врагами. Эм, нет, не торговал, говорю я. Я вижу это в глазах другого парня, который тоже весь черный и скользкий. Он тоже видел. Таркет никогда не поверит лишь Снотруку, ведь так? Умный Снотрук взял других парней. Где доказательства, спрашиваю я. И тогда я понимаю, что мой Сквик спекся. Снотрук гаденько на меня посмотрел. Он широко и злобно ухмыльнулся и кидает этот маленький мешочек на пол. «Вот твои доказательства», — говорит он. «Вот твои доказательства. Я добыл все доказательства, которые тебе нужны». Кожаный мешочек тихо упал на пол. Рундгиту не нужно было поднимать его, чтобы узнать, что внутри. Странные ощущения, отличные ему знакомые, исходили от него. Те самые, от которых у него покалывало нос. Магия. Э -э, «Никогда раньше не видел», — сказал Рундгит. «Увы, нет, не видел». «Ржец!» — закричал Снотрук. «Ржец!» Это был пронзительный истерический вопль. Его оставшееся ухо затрепетало от ярости. «Ты всегда был живым маленьким недомерком. Ты и остался живым мелким недомерком!» «Он прав, Рунгет!» Таркит казался гневным и взбудораженным. Когда гоблин так выглядит, вращающиеся глаза, блестящая кожа, дергающиеся губы, ситуация вскоре может обернуться чудовищными изуверствами. Все гоблины чувствовали это. Рундгит осмотрел кольцо окружавших его гоблинов. Они все хищно уставились на него. Пара из них подтащилась поближе. Их пальцы танцевали в предвкушении. Хвала и бурные овации, которые сопровождали его победу лишь несколько дней назад, были забыты. Они хотели растерзать его, и они так и сделают. Теперь он был отверженным, и посему легкое добыча для их злых наклонностей. «Я должен был слушать мою штуку, мою штуку на моем пальце!» — сказал Таркит. «Она никогда не ошибается!» «Не, мы сожрем тебя. Ты, ворующий шныр!» «Ворующий шнырь. Ворующий шныр ворующий шнырь! «Да-да, все да, так. Сенатрик, успокойся. Ты начинаешь действовать мне на нервы!» Сказал Таркет. Рундгит огляделся в поиске поддержки. Гроб Скаба не было видно, в то время, когда Вскул стоял за троном с зажатой в зубах грибной трубкой. Безумные старые глаза задумчиво взирали, как обычно. Только вот на этот раз они его прикончат. «Разве он не понимает, что они собираются меня зажарить?» — подумал Рундгит. «Он что, не поможет мне?» Грубые руки схватили его, раздирая одежду. «Нет! Стойте! Я собирался вам об этом рассказать! Собирался! Кто, как вы думаете, отогнал крыс? Кто?» В поле зрения появился Скаргобба, огромный и угловатый, и дал ему в зубы. Кровь брызнула ему на язык, когда он выплюнул сломанный зуб. «Нет! Стойте!» Столь долго бывший хозяином своей судьбы, Рундгит теперь был унижен, снова став испуганным маленьким гоблином. Они раздели и подняли Рундгита на свои плечи, безумно хохоча. Ему тыкали в глаза пальцы. Они крутили его уши и кусали нос, больно били и кричали. «Отбейте мясо! Сделайте его мягким! Сделайте его вкусным!» Таркет встал с трона, возвысившись над всеми другими гоблинами. «Властью данной мне по праву того, что я больше, сильнее и подлее, чем большинство из вас, я объявляю рунгита ворующим шнырем!» — сказал Таркет. «Уносите его!» Он прочистил горло. «А теперь, снатрук, теперь ты можешь начать кричать ворующий шнырь, если хочешь!» Нехотя сказал Таркит. Вся толпа взорвалась криками ворующий шнырь зажарить недомерка, так как Рундгита лишили его кровно заработанного имени. Они подбрасывали его в воздух и ловили, гикая и смеясь, и все время избивая его. «В грей его!» — орали они. Множество визгливых голосов подхватили крик. Накбад, который считался кем-то вроде кланового повара, схватил свою любимую ложку. «Зажарить подливой! Он закричал, потрясая ею как боевым молотом. «Зажарить подливой! захихикали другие. Черная волна перевозбужденных тел хлынула по черному входу навстречу огненным чашам на нижней площадке, где камнепад ограничивал владение клана. По ступенькам скатывали бочки. Их вскрыли топорами. В сделанных из черепов чашках передавали грибное пиво. Кутеж только начинался. Рундгита подтащили к одной из старых огненных чаш. Его, отупевшего от побоев, ужаснули мрачные лица гномов на ободе. На основании чаши было изъедено ржавчиной из питающей трубы. Раньше горный народ использовал газ или что-то еще, чтобы питать огонь в древние времена. У гоблинов был более прямой подход. Листья, которые задуло в гору, сложили кучей в огненную чашу, а сверху положили сухие грибные ножки. Рондгид был привязан к стальному вертелу мокрыми веревками, скрученными из шкуры сквига, в то время как шумные гоблины ударяли кремень о кремень, а иногда головы, чтобы добыть искру. Стучали принесенные барабаны, выли трубы. Гоблины начали петь. Внутренность Рундгита скрутила от ужаса. Каждое лицо было полно ненависти и радости от его страданий. Все его друзья покинули его. Он увидел Бока, дерущегося за его шапку, его лучшую шапку босса. Он привлек внимание Бока, но Бок ускользнул. Но, по крайней мере, он был достаточно предан, чтобы выглядеть пристыженным. Не то, что две головы. Урк-дурк прыгал и хлопал. Обе головы немелодично свистели, пока остальные гоблины подчевали рунд гито-тревожной мелодии. «Он украл барахло, но, увы, не свезло, он теперь попадет на костер! И сказал крысюкам, принесет им всего, потому что он слишком хитер! Мы его посолим, подрумяним легко, с недомерком мы пиво попьем!» Он в себя возомнил молодцом, храбрецом, ведь победу в бою одержал. Но уже не хитер, не спасется умом, ведь в огонь полымя он попал. С недомерком мы пиво попьем, говорит всем тарки, тон малек паразит, барахлово рубоса тащит. И теперь на огне он шкварчит в пламени языках, что горит и трещит. С недомерком мы пиво попьем. Он считал, что чертовски умен, но теперь обречен. Спекся шнырь, на костре умерщвлен, в котелок помещен. С недомерком мы пиво попьем. Старина недомерок, печальный друган, на таркита персте прибамбас. Доложил все боссу молты, хитрованный смутьян. Твоя песенка спета, смертельный отдан приказ. С недомерком мы пиво попьем. И все в таком духе. Несмотря на их слабые достижения в сфере культуры, гоблины, кажется, обладают талантом к импровизации. Когда песня утихала, яркое зловещее лицо, сияющее грибной радостью, вскакивало и начинало читать новый стих, а гоблины более низкими голосами повторяли рефрен с недомерком «Мы пиво попьем». Конечно, они все были на самом пике веселья. Наконец-то гоблины раздули пламя в центре своей беспорядочной кучи топлива. Но он погас, и у недомерка от сердца отлегло, ведь обреченный на смерть радуется каждой секунде, отодвигающей неизбежное. Вдруг огонь взвился, поглотил листья и язычки пламени, облизали сухую ножку гриба, и так он разгорелся. Уши Рундгита прижались к голове, он шипел и дергался на вертеле. Он. «Ты можешь подумать, что это был забавный!» Сказал мне Скарсник на этом моменте. «То, что я, король гор, говорю тебе о своем страхе. Несомненно, я, Скарсник, король изгиблых лун, и к тому же множество других гобба, некоторых орков и прочих вещей я бы не испугался». Он сверкнул на меня глазами. От пива у него заплетался язык. «Не будь дураком, идишка! Конечно, я был испуган! Они собирались меня сожрать!» Рон подняли грубые руки, ударив головой об пол. Гогочущие гоблины высоко его подняли над огненной чашей, в то время как другие ставили подпорки для вертела. Грибные ножки занялись пламенем, и теперь гоблины старательно складывали кизики из прессованного сквигового помета в огонь. Мы считаем зеленокожих примитивными, но у них есть собственный жизненный уклад. У всех, кто говорит, что это не так, и я сомневаюсь, что вы один из них, герр-доктор Воллендорп. Я спрошу, если они такие примитивные, то почему же они представляют такую угрозу для людей? Миха работали. Бруски из квигового топлива разгорелись красным. Нагбад, неотразимый в своей белой поварской шляпе, кивнул и причмокнул губами. Гоблины подняли Рундгита в воздух, поставили вертел в держаки и начали его вращать, чтобы получше прожарить. — Нет! — завыл Рундгит. Он пытался задуть огонь. Он был такой горячий, такой невыносимый жар, его кожа покрывалась волдырями. Лишь повороты вертела давали ему хоть какое-то облегчение. Он дрыгался из стороны в сторону, но сквиговые веревки были слишком тугие и становились туже по мере высыхания. «У меня много грибов! Вещи, которые вы никогда не видели! Можете усе забрать! Усе, Так отпустите меня! Не ешьте меня! Оргдорг, помогите!» Уркдурк засмеялся и бросил камень в своего бывшего предводителя. Но Он попал ему над левым глазом, и кровь застелила глаза. Рундгит начал было снова молить, но Нагбад так сильно треснул его кулинарной ложкой, что у него зазвенело в ушах. Если бы Рундгита не сковало ужасом, я сильно сомневаюсь, что он бы заметил витки дыма, бьющие из дыры в камнепаде. На пике эмоций мы зачастую видим то, что в противном случае было бы сокрыто от нас, и Рундгит в этом отношении ничем не отличается от человека. Он прекратил кричать. Он нахмурился. Дым имел странный запах, сильный и острый. Он перебивал запах сквигового огня и его собственной хрустящей кожи. Мягкий, насыщенный запах, похожий на аромат перца со сквиговым соком и жареными грибами. «Стойте! Стойте! Вы чувствуете, что-то — закричал он. «Конечно, я чувствую, Рунгит! Это ты!» — закричал в ответ Нагбад. Гоблины разразились смехом. К тому моменту они уже были пьяные в стельку. Парни, вращающие вертел, присоединились к смеху, сложившись пополам от хохота. Слезы текли у них из глаз. Рундгиты перестали вращать. Он боролся со своими путами с удвоенной силой, когда его спина начала подгорать. Его глаза в панике остановились, надав скуле. Он стоял наверху лестницы, куря трубку. Его неотлучный череп с грибным отваром был у него в руках. Он наблюдал, все время наблюдал. Он не мог быть уверен, дым или кровь застили ему глаза, но он клялся мне во время своего рассказа, что Довскул подмигнул ему. Шум гулянки притих. — Я говорил тебе, ты особенный недомерок. Рундгид дико заозирался, но у голоса не было источника. Глаза Довскула сияли мягким зеленым светом. Он говорил прямо у Рундгита в голове. Что-то подтолкнуло Рундгита посмотреть в сторону камнепада. Необычный запах исчез. Больше не было дыма. Таркит встал, высоко подняв скрюченный палец и уже собравшись отпустить шутку насчет Рундгита. Раздался оглушительный рев и грохот, и весь мир окрасился белым, а потом черным. Завал взорвался и камни полетели внутрь. Таркиты и целых двадцать черновходных парней были раскромсаны осколками камней. Еще больше гоблинов упало замертво, когда булыжники размером с кулак врезались им в лицо и грудь. Других разметало по помещению, размазав по стенам. Одна из подпорок для вертела, державшая Рундгита, сломалась. Его голова понеслась в огонь, потому что другая подпорка упала, и он грохнулся вниз. На мгновение он опасно раскачивался на краю гриль ямы, а затем упал в безопасную сторону. Там он лежал какое-то время, не зная где он, крайне испуганный взрывом. Его голова звенела, а зрение расплывалось. Песок забился ему в глаза, уши и рот. Грохот оседающих камней утих. Волна пыли поднялась вверх по лестнице, превратив мир в череду силуэтов и пугающих теней, полный писка умирающих гоблинов. Весь мир вонял раздробленным камнем и странным острым запахом дыма, тысячекратно усилившимся. Мимо него неслись силуэты, когда гоблины бежали через дым и пыль, их капюшоны трепыхались во время бега. Что-то пробудилось внутри Рундгита, воля к жизни. Он начал бороться с путами. С трудом он перетер их окрай булыжника. Сквигова шкура обуглилась и быстро разорвалась. Он уже освободил свои руки и ноги, когда раздались первые выстрелы. Похожий на треск кнута звук оглушал в замкнутом пространстве черного входа. Он выглянул из-за кромки обода огненной чаши. Приземистые силуэты шли через проделанную дыру, приземистые силуэты с длинными бородами. Они были закованы в броню, что позвякивало в глухой тяжеловесной манере, как всякая хорошо сделанная броня. Гномы возвращались в карак восьми вершин. Их было значительно больше двадцати, седые длиннобороды с ненавистью в глазах. Они вошли в толчею сбитых с толку гоблинов и наносили удары направо и налево своими топорами и молотами, вырубая их толпами. Шеренга воинов, вооруженная ружьями, заняла позицию на том месте, где недавно был обвал, отстреливая убегающих гоблинов. Таркет погиб, урк тоже. Гоблинов застали врасплох. Все, что у них было, это ножи, множество чаш из скавинских черепов и поваренная ложка Нагбада. Сражение на нижней площадке не продлилось долго. И тем не менее, ненависть ночных гоблинов к гномам такова, что они сплотились против них на верхней площадке. Рундгит посмотрел наверх лестницы, основное жилое пространство черновходных парней, в скулы из Каргобба, сосредотачивали свои силы, запинывая гоблинов в шеренгу и раздавая копья. Ему там не пройти. Ему придется пройти мимо горного народа и спуститься вниз по лестнице навстречу неизвестному. На нижней площадке была сумятица. Бегущие гоблины вопили. Гномы выкрикивали боевые кличи на своем бесстрастном языке. Они показывали вверх на лестницу, сформировав построение и подняв щиты над головами, когда первый залп стрел обрушился на них. Гном с пышной белой бородой выкрикивал приказы. Он нес металлический посох и был одет в тяжелый пластинчатый доспех. Шлем был отлит в форме яростного гном его лица. Его грудная пластина и посох были испещрены рунами, сияющими неестественным светом куда ярче, чем потускневшие надписи в разрушенной твердыне. Сомкнув щиты, гномы продвигались вверх по лестнице. Они прохрустели тяжелыми ботинками в дюйме от укрытия рундгита. Раненого гнома поднесли к Белобородому предводителю. Белобородый посмотрел и произнес из-под шлема «Валая», «Грунгни» и «Помощь» и другие понятные Рундгиту слова, так как он обрел понимание гномьего языка от пленного черновходных парней. Гном ударил своим посохом оземь. Раз, два, три. Руны загорелись еще ярче. Рана на воине засияла и затянулась. Он изумленный сел, его вновь подняли на ноги и отправили в бой. Старый гном совещался с двумя другими, одетыми не в такой тяжелый доспех. Они несли свитки, с которыми сверялись, оглядывая черный вход, кивая и показывая, не обращая никакого внимания на схватку. Старый гном высоко поднял посох. Невидимые в скале руны проявились, и в камне появились очертания двери. Рундгид, крадучись, обошел огненную чашу. Гномы протопали тяжелой поступью мимо него по лестнице, врываясь в битву. Они атаковали гоблинов. Крики ненависти были слышны с обеих сторон. Между горным народом и зеленокожими, захватившими их чертоги, нет теплых чувств. Рундгит следил за старым гномом, пока крался промеж тел. С высокоподнятым сияющим посохом старый гном и его помощники входили в комнату, которую гоблин никогда раньше не видел, веками скрытую могущественной магией гномов. Он потерял их из виду, когда они вошли, и он намерился бежать. Оружейный дым и каменная пыль наполняла воздух. Факелы погасли, и было темно. Он остановился у искалеченного трупа гоблина. Развязал веревку вокруг его пояса и снял с трупа балахон. По чистой удаче ему удалось пробраться к расчищенному завалу незамеченным. Он подошел так близко к гному-стрелку, что мог бы при желании выдернуть волосы из его бороды. Гном, чье лицо было закрыто шлемом, был занят своим оружием и не заметил Рундгита, И незамеченным тот растворился во тьме. Обвал был очень глубок, в сотни ярдов. Там были следы от кирок и лопат, ведущие к разорванному входу. Очевидно, гномы потратили какое-то время на подкоп. а Лишь магия или мастерство могли спрятать их приближение. Рундгит полагал, что у них было в достатке и того, и другого. Его голые ноги шлепали по камню, пока он спускался вниз. Постепенно звуки битвы утихали. Во время бега он стряхнул гоблинскую кровь с балахона и натянул его. Капюшона не было. К тому же это был лишь верхний балахон. У него не было уютных слоев ткани, в которые он мог укутать свое жилистое тело. Но все же лучше, чем ничего. Холодный и безоружный он был в части подземного города, в которую не входил ни один гоблин на памяти старожилов. Проблемы Рундгита только начинались.